Клуб. Любая организация должна иметь место сбора. Вот и оккультная Тантина, несущая ответственность за смерть Бога, устроила себе подземное обиталище, доступное лишь через систему канализации города, никогда известного под именем Париж. Они сочли это уместным, поскольку существовала идея, впрочем, впоследствии оказавшаяся неверной, будто бы есть такой организм, как дьявол находящийся в оппозиции к Богу, и что место пребывания этого дьявола находится под землей, и они решили устроиться поближе к нему. Даже когда стало очевидно, что существует лишь холстовик, что холст и невещественная сфера сосуществуют с вещественной и промежуточной сферами, и что понятия «вверху» и «внизу» не имеют никакого отношения к вопросу о надлежащем месте обитания Бога или демонов, Тантина продолжила собираться в том же самом месте. Они расширили его и окружили волшебной защитой так, что даже когда Париж был стерт с лица земли в ходе убийства Бога, штаб-квартира клуба пережила эту катастрофу. Теперь она расположена в основании мордью города, пребывающего во власти господина. Здесь скрываются ответы на множество вопросов о происхождении вещей. Но у кого есть на это время? учитывая, что люди влачат полное опасности существования в постоянном страхе голода и смерти, а также жажде власти и славы.